Глава 12. Открыв глаза и обнаружив, что за окном опять темно, я с неудовольствием потерла лицо, чтобы поскорее проснуться. Кажется, этот мир плохо на меня влияет. Я стала слишком много спать, очень мало есть, и почему-то каждое утро мне требуется все больше времени, чтобы заставить себя подняться. Но дела, дела. Надо умываться, одеваться и опять топать в конюшне. чтобы проверить, как там прижились мои звери, и проследить за тем, чтобы они с голодухи никого случайно не сожрали. Отъедаться им еще долго придется. Малышу и вовсе пару недель потребуется, чтобы начать нормально развиваться. Так что еще и поэтому мне нужно было вернуться пораньше, а если потребуется, еще разок как следует его накормить. Вдруг он еще не способен питаться молоком? Вдруг у матери этого самого молока еще не накопилось? Какгары, конечно, выносливы, но такие стрессы для них не проходят даром. С трудом уговорив себя вылезти из-под теплого одеяла, я потянулась и, встряхнувшись, помчалась собираться. И когда вызванный по хлопку Ник материализовался возле моих покоев, была полностью готова к новым свершениям. Какгары, к счастью, оказались в полном порядке. Сытые, сонные и довольные. Обслуживающий персонал — из числа уже знакомых мне зеленых, на которых я вчера настояла, встретил меня с довольными улыбками и одним коротким мысленным импульсом, показал, что весьма рад обрести первых жителей их обожаемого сада. Кадгары на их присутствие тоже реагировали спокойно, не порываясь огрызнуться, когда слуги занялись уборкой и даже вежливо отошли в сторону, позволив поменять солому в логове. Так что за судьбу своих монстров я быстро успокоилась, и, вдоволь навозившись со щенком, с легкой душой оставила его на попечение заметно улучшивший внешний вид матери. Самец, правда, долго не хотел меня отпускать. Недавно поставленный отпечаток знака все еще требовал моего внимания. Он, конечно, не хранитель, но я уже успел убедиться. Первое время те, кто приняли мою руку, очень нуждаются в ободрении, ласке и хотя бы мимолетном прикосновении. Как выяснилось, после этого они начинают лучше меня понимать и быстрее адаптируются. Так что пришлось потратить полоборота еще и на него, и на ластящихся самок, каждая из которых со вчерашнего дня тоже обзавелась шестилепестковым украшением на морде. Щенка, правда, я оклеймить не стала. Пусть сперва подрастет. Но уже сейчас понимала, что очень скоро он откроет глазки и, как водится, полезет исследовать окрестности, попутно пробуя все на зуб. Поскольку зубы, как гаров, росли чрезвычайно быстро и обладали повышенной остротой, мне пришлось заглянуть в сад и добавить растениям устойчивости. Мало будет радости, если подрастающий детеныш разломает всю эту красоту. Поэтому в одном месте я заранее нарастила для него вольер. Думаю, зеленые сами догадаются его сюда выпустить. В другом укрепила шиповник, насадив его поближе к дорожкам, В третьем поставила самые настоящие живые ограждения, дабы кое-кто не влез наглыми лапами в влелеемые хранителями грядки. А в одном из дальних концов сада решила оставить первозданной хаоса некоторую запущенность, чтобы привыкшие к темноте звери чувствовали себя комфортно. Конечно, сам по себе сад их не спасет, и со временем нужно будет подумать о том, чтобы выпустить их в обычный лес, Но случится это не раньше, чем когда щенок подрастет и научится есть мясо. Пока же я посчитала, что им лучше находиться под присмотром и, отдав зеленым необходимые распоряжения, с чистой совестью направилась к своей беседке. По пути, правда, меня настигло ощущение чего-то смутно неправильного. не сильное едва уловимое, почти не тревожащее душу. Тем не менее я все-таки остановилась, прислушалась, а затем, удивленно вскинув брови, свернула совсем в другую сторону, туда, где пряталась в тени громадного цветущего дерева уютная поляна и откуда веяло той самой беспросветной тоской, что секунду назад вызвало мое недоумение. «Так и знала, что застану вас здесь», — улыбнулась я, заметив в одном из кресел массивную мужскую фигуру. Повелитель вздрогнул от неожиданности и, оторвав устремленный в пустоту взгляд, обернулся. «Леди Гайда, что вы здесь делаете?» «Гуляю», — безмятежно откликнулась я, подходя ближе и искоса рассматривая владыку. А он был на редкость мрачен, хмур и откровенно задумчив, причем настолько, что даже забыл встать при моем приближении и раздраженно дернул щекой, когда я без приглашения уселась напротив. «Что-то случилось?» «Ничего такого, о чем вам следовало бы знать». «То есть вы злитесь без всякой причины?» Я сделала вид, что не заметила грубости. «Или, может, причина есть, но вы не хотите ее озвучивать?» Владыка поморщился. «Я же сказал...» «Мне уйти?» Не стала настаивать я и демонстративно поднялась. После чего он помрачнил еще больше, отвернулся, но все-таки пересилил себя и неохотно буркнул. «Нет, вы мне не мешаете». «Отрадно слышать», — хмыкнула я, отходя от источника раздражения подальше и усаживаясь под деревом. «Так что все-таки случилось? Может, поделитесь? Вдруг я сумею чем-нибудь помочь?» «Вчера я разговаривал с Илло Мариолой». неохотно сообщил он, упорно, несмотря в мою сторону. Я тут же посерьезнела. «Значит, вы все-таки посмотрели архивы?» И сравнил показатели рождаемости за последние сто лет. «Они медленно, но неуклонно падают, это значит...» владыков вдруг сжал кулаки. «Что вы были правы во всем». «Мне жаль», — тихо сказала я, отводя глаза. — Но ваш мир действительно умирает, и никто не способен этого изменить. — Даже вы? — безжизненным голосом спросил мужчина, и мне снова стало его жаль. — К сожалению. — По моим расчетам, население Лойда Шаэра за последние три десятилетия сократилось почти на треть, а рождаемость стала невероятно низкой. Вернее, она и раньше не была грандиозной, у нас не принято иметь много детей. Но всего сто лет назад она могла обеспечить замену тех, кто умер, а теперь... Владыка тяжело вздохнул. «Скажите, леди, насколько верны ваши выводы о том, что все ушедшие души оказались в тени?» Я сокрушенно развела руками. «Увы, это и сейчас лишь предположение. Но ведь вы его сделали на основании какого-то опыта, верно?» Одно время я уделяла немало времени изучению Писания. И именно оттуда почерпнула часть сведений. Боги к счастью или же к несчастью редко вмешиваются в текущие события. А если и вмешиваются, то стараются делать это незаметно. Мало кому из смертных повезло хотя бы на миг заглянуть в их планы. Впрочем, раз вы нашли подтверждение моим словам, и не одно, мрачно подтвердил владыка Вчера я подсчитал, что даже если мы найдем для знака нового хозяина, то всего за две сотни лет отсюда полностью исчезнут люди. Просто перестанут рождаться. А старики со временем вымрут, как бы я ни старался продлить им жизнь. Куарани благодаря дару сохраняться чуть дольше, но положение это не спасет. Если, конечно, новый Ишта не сумеет переломить ход истории... Ненадолго задумавшись, я осторожно уточнила. «Значит ли это, что вы готовы отказаться от знака в пользу другого человека? Следует ли мне понимать, что вы отказываетесь от своих притязаний и больше не станете лишать землю свободы выбора?» Повелитель устало кивнул. «Вчера я окончательно понял, что не сумею сделать для этой земли то, на что готовы, к примеру, вы». и вряд ли сумел бы получить ее доверие, даже если бы не совершил тех ошибок, на которые вы мне вчера так красноречиво указали. Я удивленно замерла. — Вы разговаривали с ней? — Да. Снова вздохнул владыка. И в первый раз она мне ответила честно и открыто. После этого мне нет смысла чего-то ждать или надеяться на чудо. Элой де шайра нужен настоящий хозяин, и я как бы не хотел, не сумею им стать. Кровь демона, что бы я ни делал, этого уже не изменить. Даже если бы я подходил по другим качествам, даже если бы согласился разделить с ней боль и радость до конца, она не смогла бы меня принять. «Не из-за дара, нет». Маги разума, несмотря на добора, ее, как оказалось, не пугают. Но демоны... Наверное, боги не зря запретили своим созданиям занимать место Ишты, и не зря ограничили их в способностях. Ведь это означает, что и я, как прямой потомок, ни при каких условиях не получу даже умирающий знак. И мне совершенно четко дали это понять». Не особенно удивившись, я, тем не менее, встала и подошла к сгорбившемуся мужчине, сочувственно коснувшись его плеча. Вы все равно остаетесь ее защитником. Земля это понимает, ценит ваше терпение. Столько лет хранить ее, ежедневно оберегая от тени, это почти что чудо. И вы совершили его весь ваш род, пусть и не самыми честными методами. «Вы знали, что так будет?» — глухо спросил он, даже не пошевелившись. «Да». «И не сказали мне об этом?» «Да», — снова согласилась я. «В первую очередь потому, что демоны — существа гордые. Они не приемлют чужой правоты. А еще, что немаловажно, для них есть только два мнения — свое и неправильное». Полудемоны в этом плане мягче, спокойнее и уравновешеннее, они умеют учиться на своих ошибках, но и им, наряду с некоторой самоуверенностью, свойственно самостоятельно принимать трудные решения. Мне показалось, будет лучше, если вы поймете все без моей помощи. К тому же это был единственный способ хоть как-то помирить вас со знаком, ведь, насколько я понимаю, он больше не воспринимает вас как тюремщика. Наконец повелитель поднял тяжелый взгляд и посмотрел на меня прямо. «Вы так много о нас знаете?» Я только улыбнулась. «Конечно. Когда один твой брат полудемона а второй когда-то успел побывать и демоном, чему хочешь научишься, чтобы найти с ними общий язык?» Особенно после того, как Дэм отправился в самостоятельное плавание и не так давно умудрился подчинить себе уймову тучу теней. которые едва не испортили на тихом плато мои планы. «Вы не выглядите слишком опытной», — продолжил владыка, по-своему расценив мою улыбку. «Вам совсем немного лет. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что вы еще не перешагнули пятидесятилетний рубеж». Я негромко рассмеялась. «На самом деле мне нет и тридцати, сударь». «Тогда как?» «Когда-нибудь я расскажу вам эту историю!» Снова улыбнулась я и вдруг почувствовала, как его ладонь осторожно накрыла мою руку. «Почему вы не хотите остаться?» Тихо спросил владыка, словно не заметив, как я напряглась. «Почему отказываетесь от знака? Ведь это так естественно для вас и так правильно для него. Вы готовы оберегать чужую землю?» но при этом не стремитесь принять ее под свою руку. Рискуете собой, защищаете ее как свою, однако почему-то отходите в сторону в тот самый момент, когда нужно проявить решимость. Почему так происходит? Потому что у каждого знака должен быть свой хозяин. Я не отказываю вам в помощи и делаю все, что могу. Но мне почему-то кажется, что этот знак предназначен для другого. Для кого? Этого я не знаю. Тогда почему Земля так послушна? Почему она охотно делится с вами силами, оберегает вас, защищает? Разве это не признак согласия? Я отрицательно качнула головой и очень осторожно высвободила свою руку. Просто иногда Земля, не видя рядом нужного человека, соглашается на время принять кого-то другого. в моменты опасности, внешней угрозы. Именно в этом случае у нее появляется, ну, назовем его регентом, заместителем, который возьмет на себя обязательства хозяина на то время, пока настоящий Ишта не окажется готов к этой роли. Владыка неслышно вздохнул. «Вы полагаете, тут как раз такой случай?» «Не исключено». «Но тогда, быть может, вы хотя бы временно займете это место?» Тревожно замер он. «Раз уж так получилось, раз у нас больше нет вариантов, я готов добровольно передать эту должность тому, кто уже доказал, что достоин доверия. Например, вам. Больше как ни крути, кандидатов у меня нет. А вам я бы доверился». Я поежилась. «Доверился бы он мне». Этот разговор стоило бы вести, когда я начну ему полностью доверять. Впрочем, раз уж знак решил сменить гнев на милость, значит, повелитель не лукавит и не пытается выгадать для себя какие-то барыши. Хотя о чем это я? Совсем уже заработалась. У него тут конец света на носу, а я о каких-то глупостях думаю. — Миледи, — напряженно переспросил владыка, когда молчание откровенно затянулось. «Вы рассмотрите мое предложение?» Я кашлянула. «Да я, собственно, уже...» «Точнее, мне поневоле пришлось взять на себя роль регента, чтобы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Не скажу, что в восторге от случившегося, но одеваться некуда. Единственное, что меня радует, так это то, что вы спокойно отнеслись к моей идее». То есть я опять пропустил все самое важное? Неверяще замер повелитель, я виновато развела руками. Иным способом мне не удалось бы ничего изменить. Знак бы этого не позволил. — А почему вы об этом мне не сказали? — окончательно растерялся он. — Вчера, сейчас, тогда, наконец, времени было предостаточно. «Или все еще не доверяете?» Я отвела взгляд и снова кашлянула. «На тот момент, когда это произошло, вас гораздо больше заботило, как бы поточнее швырнуть в меня кусок тени. Так что мне показалось, думаю, небезосновательно, что говорить о случившемся было преждевременно. Хотя я искренне считала, что догадаться было совсем несложно. Собственно, вы и так почти догадались». Только появление цветка ввело вас в заблуждение. Увидев его свободным, вы решили, что ничего страшного не произошло. В общем, так оно и есть. Ну, а я решила обождать до тех пор, пока вы не будете готовы меня услышать. Владыка прикусил губу и отвернулся. Мне очень жаль, что так получилось. Наконец обронил он, по-прежнему не глядя в мою сторону. Вероятно, следовало сказать об этом раньше и не доводить до конфликта. «Вы все еще злитесь за вчерашнее?» «Нет», — хмыкнула я. «Всю мою злость слопал тот клыкастый карапуз, у которого оказался поистине зверский аппетит, а больше мне не за что было злиться, поэтому можно сказать, что вы прощены». «Детеныш?» — изумленно моргнул резко обернувшийся повелитель. Вы не знали, что тени обожают наши эмоции? Причем отдают предпочтение отрицательным? Я-то знал, мне по статусу положено. А вот откуда это известно вам? Меня смирили пристальным взглядом. Хотя я, наверное, зря удивляюсь, раз уж вы о демонах знаете больше, чем я. Вероятно, и о тени вам известно много такого, что мне пока недоступно. «Скажите, это исконное свойство ишты, так хорошо разбираться в Добарая и его производных?» «Нет, конечно», — усмехнулась я, с удовлетворением подумав о том, что, кажется, была права насчет свойств амулетов-переводчиков, и не напрасно со вчерашнего дня его не снимала. «Но мне кажется, что в данный момент не это должно заботить вас больше всего». Владыка обреченно вздохнул. Я просто оттягиваю неизбежное. И очень не хочу задавать вопрос, на который, кажется, уже догадываюсь, как вы ответите. «Попробуйте», — насторожилась я. «Вдруг вы удивитесь?» «Вы так думаете?» «Что ж, я просто должен спросить вашего совета, и при этом точно знаю, что не смогу отмахнуться от ваших слов». «Разбираясь в том, что вы рассказали, зная о том, что мой мир скоро умрет, прекрасно понимая, что ишь ты для него, вы все равно не станете, а если и станете, то он убьет вас вместе с нами, мне все-таки придется спросить вас, леди, есть ли у нас какие-то шансы, и есть ли какой-то иной путь, кроме того, что вижу я». Я поджала губы и медленно покачала головой. — Боюсь, что нет. После чего его взгляд погас, на лицо набежала плотная тень, а мгновением спустя зрачки яростно полыхнули багровыми огнями и нехорошо сузились. Правда, это длилось недолго. Мгновением позже повелитель резко поднялся, создал небольшой портал и, не говоря больше ни единого слова, покинул притихшую поляну. Когда он ушел, я присела на освободившееся кресло и надолго задумалась. В общем-то, причина этой вспышки была предельно ясна. Как и владыка, я тоже видела лишь один способ вдохнуть в Эллойда Шайера жизнь. Но для этого его нужно было вернуть на Вуалар, к остальным знаком и оставшемуся неудел старшему хранителю. Ящеру, насколько я помню. Но именно этого повелитель не хотел допускать. Однако при всем при том он прекрасно понимал, что другого варианта для его мира нет, поэтому и разозлился. не на меня, не на себя. Просто на обстоятельства, вынуждающие его принимать крайне нежелательное решение. Впрочем, он сильный мужчина, перекипит и успокоится. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Хотя, если честно, я считаю, он вернется гораздо раньше. У него было достаточно времени, чтобы все взвесить и обдумать. Целый бесконечно долгий день и почти половина ночи, когда можно было и выдвинуть самые разные предположения, и проиграть самые невероятные варианты, и просчитать все последствия, и даже принять решение на все случаи жизни. Собственно, я и не удивилась, когда примерно через полоборота поляну снова осветила а внезапно вернувшийся владыка совершенно спокойно спросил «Что вы предлагаете?». При этом он так пристально следил за выражением моего лица, так настороженно прислушивался к моим эмоциям и был готов отреагировать на малейшие колебания, что я не выдержала и укоризненно вздохнула. «Сударь, никто не собирается разрушать ваш мир или выламывать куски из охраняющего его купола Но вы и сами прекрасно понимаете, что бездействие только усугубит ситуацию и может подтолкнуть ее к моменту, когда изменить ничего будет нельзя. Конечно, это произойдет не скоро, но последствия вы и без моей помощи уже просчитали. Так неужели вы все еще сомневаетесь в правильности принятого решения? Мы слишком долго отрицали богов, чтобы возвращение прошло мирно и спокойно. Мрачно отозвался он. Мой предок нарушил правила ради того, чтобы обрести независимость. Поэтому я не исключаю, что наше появление на Вуаларе благополучным не будет. Не говоря уж о том, что я просто не знаю, с чего начать. Для начала имеет смысл отыскать того Айри, который участвовал в известных вам событиях. «Айри как раз не проблема», — отмахнулся повелитель. Я уже отправил ему зов и думаю, что через день-два мы его увидим. А вот с подземельем у меня связи нет, поэтому я даже представить не могу, как выловить оттуда нужную демоницу. Тем более мне даже имя ее неизвестно. В архивах этой информации, к сожалению, не оказалось. Я потерла переносицу. Думаю, с демоницей я смогу вам помочь. Как? Надеюсь брата под напрячь не берите в голову это сугубо моя задача что еще вас смущает повелитель кинул в мою сторону странный взгляд, но послушно отошел от скользкой темы как вы собираетесь заставить их сотрудничать очень просто предложу сделку а поточнее я улыбнулась Вы же понимаете, что без достойной оплаты никто даже не почешется нам помочь. Я говорю «нам», потому что все еще завишу от этого мира и очень не хочу разделить его судьбу. Так вот, чтобы привлечь Айри и Шерри к общественно полезному деянию, нужно придумать, чем с ними расплатиться. С демоном все относительно просто. Они, как правило, требуют что-то материальное, например, жертву или какую-то вещь. Скажем, древний артефакт, который в принципе найти не проблема. С ари сложнее. С их системой взглядов и полнейшей преданности свету соблазнить побрякушками никого не получится. Поэтому я считаю, надо выяснить, что именно выиграл один конкретный ари от участия в авантюре вашего далекого предка. И если окажется, что нам под силу повторить такой фокус, то проблем с ним не возникнет. Вы думаете, это все-таки была сделка? — хмуро переспросил владыка. — Даже свет ничего не делает просто так. Значит, надо выяснить, кому это было выгодно. — И вы готовы отдать ему или демону кого-то в жертву? — совсем нахмурился он. Я нетерпеливо отмахнулась. — Нет, конечно. Но адекватную замену вполне могу придумать. В ваших архивах нигде не упоминалось, каким образом ваш предок уладил этот вопрос. Я имею в виду Сайри. С демоницей-то все более или менее ясно. Повелитель совсем озадачился и, запутавшись в моих рассуждениях, помотал головой. Почему с демоном все ясно? А что тут может быть неясным? Сама собой, ваш предок по собственной инициативе вызвал помощника из подземелья и пообещал за помощь немаленькую плату. Такую, чтобы она с лихвой покрыла расходы демона на купол, и чтобы тут еще в прибытке остался. Думаете, это была жертва? Нет, честно признала я. Я думаю, одной жертвы было бы недостаточно. Слишком велики ставки. Да и массовые жертвоприношения, какие делал один мой знакомый, к счастью, покойный враг, ваш предок вряд ли бы допустил, для этого следовало иметь особый склад характера, а вот предложить собственную душу в обмен на помощь он мог правда я не совсем понимаю почему ваш прародитель долгое время оставался живым после этого но можно предположить что осрочка тоже входила в договор из за нее демоница тоже внесла в договор условия странное на первый взгляд но не такое уж невозможное для существа у которого маловероятен шанс отыскать нормального партнера для образования потомства. У повелителя дрогнуло лицо. Полагаете, это было ее условие? Видимо, ваш предок чем-то ей подходил в этом плане, и она решила рискнуть. Но поскольку забрать ребенка с собой не могла, то оставила его с отцом, рассудив, что пусть он лучше правит этим миром, чем никаким. Для тщеславной демоницы такое в порядке вещей. Чем же вы хотите привлечь ее обратно? Если она за три с половиной тысячелетия не вернулась, чтобы взглянуть на своего потомка, то какая ей будет разница сейчас? Демоны, как правило, не заботятся о потомстве, рассеянно отозвалась я. Они полагают, что если детеныш достоин жизни, то выкарабкается сам. Поэтому детская смертность, несмотря на сложности зачатия в подземелье до сих пор зашкаливает. Нас это, конечно, не касается, но я думаю, что знаю, как привлечь нашу красавицу к сотрудничеству. Поэтому вернемся лучше к Кайре. Жертвой его не пронять. Артефакты ему не нужны, вера его тоже крепка, так что подловить на противоречиях не получится. У вас идеи какие-нибудь есть? Владыка пожал плечами. Только одна — воздействовать на него силой. неплохая идея к его изумлению одобрительно кивнула я но к несчастью трудно осуществимое потому что если перестараться и прибить этого крылатого то помощи от него не дождаться и он боюсь об этом осведомлен а если не додавить то получится еще хуже поэтому силовой вариант предлагаю оставить на крайний случай повелитель закашлялся — Мне казалось, что на Вуаларе более трепетное отношение к посланцам Светоносного. — Далеко не у всех, — фыркнула я. — Тех же некромантов спроси. Они через одного скорчат такую физиономию, что вам кисло будет. — Продолжаем разговор. Как, по-вашему, что могло бы в этом мире, чисто теоретически, конечно, заинтересовать Айри? — Понятия не имею, — признался владыка. «Знак не подходит», — размышляла я вслух. «Магические штучки ему неинтересны, люди и не люди тем более». «Хм. В мир Айри приходит по большей части по прямому приказу Алара. Отступников там наказать, души светлые забрать». «Ммм, отступников тут пруд пруди, так что если станет совсем туго, можно будет упирать на возмездие». «Хотя какое возмездие?» если тот Айри сам на это согласился. А если не сам? Вдруг озадачилась я. Что, если его на чем-то горячем подловили и угрожали предать огласке? Халлар товарищ принципиальный, да и в наказаниях они с братцем знают толк. Мог ли он не знать о каком-нибудь безобразии, которое сотворил некий ангел? Ну, Лин же когда-то смог. А что? Тогда это идея. причем интересное, за исключением того, что во второй раз шантаж уже не пройдет, потому что если тот ангел еще цел, значит, Алар в курсе его проделок и успел оттрепать его за холку. А если же проглядел такого хитреца, то не нам пытаться обвести его вокруг пальца, небось за столько-то лет уже насобачился людям мозги пудрить». Я нетерпеливо постучала ноготками по подлокотнику и неожиданно заключила. Короче, все плохо. Остается или уповать на то, что тут остались чистые души, ради которых ангелок согласится нам помочь, или же использовать силовой вариант сразу. Что скажете? Под моим вопросительным взглядом повелитель вздрогнул. Вы что, всерьез рассчитываете заставить Айри сотрудничать? «А вы что, просить его собираетесь?» также искренне изумилась я. Владыка поперхнулся. «Не совсем, но попробовать можно». «Да», — неохотно согласилась я. «Но это еще хуже, чем молиться о прощении Алару, имея за душой пару десятков трупов. Теоретически ничего не мешает, а на практике...» «У меня возник другой вопрос». Если у нас все получится, то как и, главное, где должен проходить ритуал возвращения? Если мне не изменяет память, тут была замешана какая-то колонна, которую с редким упорством разрисовали множеством символов аж на трех языках. Не значит ли это, что и обратно ритуал должен проходить именно там, возле неё то бишь на Вуаларе? Владыка вздрогнул. «Скорее всего». Но мне одновременно придется проводить ритуалы здесь, иначе границы миров могут не совместиться. Скверно, пробормотала я, прикидывая, как мне связаться с Дэмом. Это значит, что вышеупомянутых Айри и шери мы должны как-то убедить туда вернуться, найти хорошего мага разума, который не примет их сразу в штыки. Хотя этот вопрос тоже решаем. Потом произнести заклинание, чтобы все восстановить. «Допустим, мои парни разберутся, что там надо повернуть или сломать. Но потом мы все равно уткнемся в проблему. Сударь, как вы думаете, как отразится на вашем мире обратный перенос? И что станет с куполом, если мы неожиданно вернемся?» «Купол, скорее всего, разрушится». «Это-то понятно», — нетерпеливо привстала я. «Как это отразится на моем мире, не скажете?» «Будет ли это опасно для тех, кто рискнет нам помогать? Не повредит ли тем, кто окажется в тот момент рядом?» Повелитель, наконец, сообразил, куда я клоню и кивнул. «Возможно. Но на этот случай есть обратное заклинание, которое выворачивает купол наизнанку. Тогда те, кто находится рядом, не пострадают». «Мне будет нужно это заклинание». «Когда?» «Чуть не растерялся он». «Желательно сегодня», — подтвердила я, требовательно забарабанив пальцами по подлокотнику. «И в максимально подробном виде, так чтобы любой маг понял, что к чему. Еще мне понадобится схема купола, его сильные и слабые точки. Возможно, схема удерживающих его заклятий и вообще все, что касается этой защиты». Я снова задумалась. Так, вопрос с ангелом и демоном пока открыт, надо будет над ним еще поработать. Про купол я спросила. О защите напомнила. Братикам потом всю информацию передам, чтобы знали, к чему готовиться, и не наломали дров. Эннар поможет с магами разума. Рак подстрахует, если что. Некроманты проследят, чтобы выброса тени не было не только тут, но и там. Надо будет только сказать Ригу, чтобы согнал туда народу побольше. Так, что же еще, о чем я забыла? На что следует обратить внимание? Точно, вспомнила я о важном. Сударь, очень скоро мне возможно понадобится опустошить ваши резервы, для того, чтобы знак и те, кто к нему привязан, перенесли возвращение спокойно. «Имеете в виду себя?» Странно сверкнул глазами владыка. «Нет, а вот ваши люди могут пострадать. Это ведь переброска не только в пространстве, но и во времени. А искажение образованного магами кармана могут привести к тому, что ваши подданные внезапно начнут стареть или молодеть, может даже болеть или еще чего похуже. Хотелось бы этого избежать. А еще лучше перед переброской создать внутри купола то самое обратное заклинание — о котором вы говорили. Вполне вероятно, оно убережет живых от тени, если та прорвется в одну из трещин. Потому что одно дело раздвинуть пустоту, чтобы поместить в нее заранее сделанный воздушный шарик, а совсем другое взять и вырвать этот шарик обратно. В процессе он наверняка деформируется, тогда как тень своего никогда не упустит. «Я вас понял». кивнул повелитель, особенно не удивившись моей осведомленности. «Думаю, это можно устроить. Я посмотрю, как усилить щиты». «Хорошо», — облегченно выдохнула я. «Заодно начните уже разбирать пол в одной из башен. Возможно, это тоже понадобится». Он быстро покосился на одобрительно зашумевшее дерево и хмыкнул. «Мне кажется, леди или знак одобряет ваш план». «Конечно». кивнула я он же хочет жить верно попробуйте еще разок с ним поговорить может земля что разумное подскажет и укажет на моменты, о которых мы пока не подумали а мне пора куда отчего то насторожился владыка я посмотрела на непроницаемо черное небо на котором не было ни единого лучика света и кивнула пока не закончилась ночь я должна кое что сделать и отправить весточку брату. Он замер. «У вас есть способ с ним связаться?» Я улыбнулась. «Есть. Но никому другому он не подойдет. Позовите меня, если сюда пожалует Айри, а до тех пор прошу меня не тревожить». «Как скажете». Ошарашенно кивнул мужчина, но тут же опомнился и поднялся, провожая меня к краю поляны. если бы я раньше знал что у вас есть возможность связаться со своим миром что усмехнулась я не рискнули бы довериться он вздохнул нет но сто раз бы тогда подумал прежде чем вам угрожать человек способный дотянуться через тень до своих близких или святой или же самый настоящий под пристальным взглядом темных глаз я очаровательно улыбнулась. «Я не демон, сударь. Тут вы ошиблись. Но это не значит, что мне некого просить о помощи». После чего выскользнула на неосвещенную дорожку, и пока повелитель соображал, что к чему, посмеиваясь, ушла. «Очень надеясь на то, что он не воспримет мою маленькую шпильку на свой счет и не станет прямо с завтрашнего утра, иступленно докапываться до правды.